Глава третья. Второй этап розыгрыша. Лида. Месяц назад. Наверное, я никогда не понимала, что такое настоящее отчаяние. Что такое искренняя паника и страх за жизнь любимого человека. Именно это я испытала, когда Олег, от которого только что веяло мощью и уверенностью, резко упал и закричал от нахлынувшей на него боли. Его тело настолько выворачивало, что я буквально слышала хруст сломанных костей. А мышцы были так напряжены, что, казалось, вот-вот порвут кожу. Я же просто стояла, как дура, и не знала, как ему помочь. И вообще, возможно ли это? Ситуацию спасли неожиданно прибежавшие на площадь Семён и Женя. Девочка без тени сомнения побежала по трупам, которыми была завалена вся площадь, и приложила руки коллегу. Только после этого он успокоился, а через несколько мгновений отключился. Правда, ненадолго. Уже через пару секунд он с трудом поднялся и, облокотившись на одного из псиоников, которые прибежали с Семеном, куда-то пошел. Когда подошла ближе и приложила руки к его спине, я ужаснулась. Мышцы и связки Олега буквально рвались, а кости дробились и превращались в труху. Не стой! послышался голос Семена Лечи его, он же сейчас умрет! Я сразу же начала лечение, но стоило мне убрать руки, как затянутые раны снова открывались. Мне вообще было непонятно, каким образом он не то что идет, а в принципе стоит на ногах. Так мы и дошли до запасной лаборатории. Стоило мне хотя бы на минуту отвлечься от лечения, чтобы помочь раненым, встреченным по дороге, как все приходилось начинать заново. В один момент я уже начала паниковать. А вдруг его невозможно вылечить окончательно? Вдруг он сможет жить только при постоянном воздействии лекарей? Я же не смогу его остановить. Пусть говорят, что хотят. Буду рядом столько, сколько потребуется, хоть всю жизнь. Но когда мы почти дошли, его организм явно пошел на поправку. Правда, он продолжал повторять о безумной боли, но учитывая то, что его глаза сейчас пылали желтым светом, вряд ли Олег был в адекватном состоянии. Более того, мне показалось, что он никого не узнает, кроме Жене. Ее он и попросил забрать еще несколько уровней, понадеявшись на то, что боль уйдет. Когда боль почти сошла на нет, он все-таки смог уснуть. Я села рядом и взяла его за руку, намереваясь остаться рядом, пока он не очнется. Но ко мне подошел Семён и легонько тронул меня за плечо. «Вас же Лидой зовут, правильно?» – спросил он вежливо. «Да», – ответила я, не оборачиваясь. «Вам не обязательно оставаться тут. Даже наоборот. Я бы попросил вас вернуться в город и помочь обычным гражданам. Мы лично видели, как по городу еще бегают отдельные группы зомби. Плюс есть новообращенные еще те кому необходима медицинская помощь я тяжело вздохнула и произнесла хорошо хорошо я поняла с ним все будет хорошо Семён немного замялся скажу так критические момент он преодолел дальше от нас мало что зависит все-таки мы пока не понимаем что именно с ним произошло это последствия от срыва или перекачки уровней а может побочки от нового седативного Нам только предстоит разобраться в ситуации. Но вы же сделаете все, что в ваших силах, зачем-то спросила я. Само собой, Лида, еще раз извините, но я снова попрошу вас уйти. Нам необходимо сейчас заняться изучением полученных повреждений. Ладно. Я наклонилась к лицу Олега и поцеловала его в щеку. Все будет хорошо. Если сама подземная лаборатория никак не пострадала, то вот само здание было наполовину разрушено. Видимо, мертвецы даже сюда добрались несмотря на то, что это место находилось в противоположной от линии фронта части города. И стоило мне оказаться на улице, как я тут же наткнулась на восьмерых зомби, еще и под предводительством мертвого псионика. Судя по тому, что при виде меня эта молодая зомбячка ускорилась, она была танком. Я легко увернулась и тут же выпустила туман. На этом наша маленькая дуэль была окончена. Драться со слепым соперником было проще простого. Через несколько секунд я стояла среди восьми трупов. Почему-то сейчас меня очень заботила мысль о том, кто все это будет убирать. Тут же работы на неделе. Это я еще не видела, что за стенами города творится. Чем больше я передвигалась по городу, тем чаще встречала тех, кому требовалась помощь. Кто-то был ранен, кто-то покусан. Ины уже вот-вот должны были обратиться, а родственники отказывались их отпускать. Ведь знают, что сейчас будут сожраны, а все равно вцепились в тело и отказываются уходить. Приходилось пробивать голову, пока не поднялся, и идти дальше. В одном случае все вообще дошло до полного маразма. После убийства еще одной небольшой группы зомби увидела, как мужик с огромным тесаком в руках влезает в окно пятиэтажки. Думаю, наверное, семью хочет спасти, надо помочь. Быстро добегаю до дома, запрыгиваю в окно и... Вижу, как этот самый мужик опускает свое оружие на голову молодого парня. Тесак пробивает голову и застревает там... А жертва замертво заваливается на бок. Решила сначала разобраться, вдруг этот парень был покусан или была другая логическая причина, но додумать мысль не успела, так как мужик, не обращая на меня никакого внимания, схватил забившуюся в углу девушку за волосы и сильно ударил ее головой об стену. Спустя мгновение я оказалась рядом, а мужик со сломанной кистью катался по полу. «Что у вас тут произошло?» спросила я у обоих, после того, как вылечила девушке рану на голове. «Эта сука изменяла мне с этим щенком!» – визгливо заорал мужик. «Думала, тварь, я не в курсе!» Вместо этого девушка подползла к убитому парню, обняла его и заплакала. «Я тебя, блядь, такая все равно грохну, ты поняла?» Он попытался подняться на ноги. «Сейчас меня отправят на принудительные тяжелые работы, а через годик я вернусь, если вообще живы будем. Но тебе, блядина, очень повезет, если ты сдохнешь до моего возвращения!» Вообще-то он был прав. Доказывать, что именно он убил парня никто не будет, слишком много погибших сегодня. Тем более на самом тесаке нет никаких отпечатков пальцев, мужик был в перчатках, но его все равно отправят на самые тяжелые работы как неблагонадежного. Была конечно вероятность, что учтут мои свидетельские показания, но местные все равно предпочтут использовать мужика в качестве рабочей силы, а что там будет через год или больше никто не знает, может разрешат свободно ходить по городу так что ему ничего не мешает исполнить свое обещание. «И тебя, шлюха, я тоже найду и грохну. Хотя нет, сначала выебу, а потом грохну». Походу у мужика от ненависти совсем крыша поехала. Я ему без особого труда кисть сломала, а он решил и на меня наехать. «Правда выебишь?» – спросила я. «Да...» – договорить он не успел, так как в эту же секунду я сделала шаг к нему и быстрым движением свернула шею. После чего вытащила тесак из трупа парня и пробила голову мужику. «Они умерли, обратились и уже собирались напасть и полакомиться тобой. Но тебе повезло, так как я проходила мимо и убила обоих. все понятно?» Невинным голоском спросила я. Девушка активно закивала головой и вжалась в угол, смотря на меня с ужасом. «Вот и помогай после этого людям», – подумала я и выпрыгнула в окно. Я сидела около койки своего любимого и держала его за руку. Олег Ты без сознания уже две недели, и я постепенно перестаю надеяться на то, что ты очнешься. В палате показалась мордашка миленькой медсестры. «Говорите, пожалуйста, потише», — скромно попросила она. «А то что?» — спросила я, оглянувшись и посмотрев на остальных пациентов палаты. «Думаешь, кого-то разбужу? Так мне кажется, что никто не будет против такого расклада». Девочка немного задумалась, после чего молча закрыла за собой дверь. «Вот дуреха, хоть и миленькая». Ухмыльнулась я, после чего вздохнула. «Олег, а у нас тут такие события происходят, ты не представляешь? Во-первых, все узнали, что наша планета участвует в розыгрыше. И, как ни странно, никто особо не напрягся по этому поводу. Может, людям стало психологически проще, когда они осознали, что у них есть шанс победить, что это все может в один миг закончиться? А ещё у всех псиоников появилась шкала опыта и возможность его получения путем выполнения самых настоящих квестов». Зачистка городов, деревень, убийство псиоников определенного уровня. А вчера мне выдали задание на уничтожение десяти тысяч зомби. Хорошо, хоть временем никак не ограничили. Я же все таки просто лекарка. Но ты поспи еще пару месяцев. Так я и тебя догоню. О чем еще тебе рассказать? Лев Михайлович продолжает горевать по погибшим друзьям. Но я нашла выход. Теперь у твоей дочери появился дедушка, который души в ней не чает. Честное слово... Как посмотрю на их сюсюканье, сразу тошнить начинает. Наверное, я бы была плохой матерью. Но они оба счастливы, а это главное. Да и не пришлось кого-то еще искать, чтоб с Кирой посидел. А то я на заданиях постоянно. Впрочем, как и Варя. Кстати, она оказалась просто отличной девчонкой. Думаю, из нас получатся хорошие подруги. Да, забыла. Ты бы это, приходил в себя уже, что ли. А то этот телепат Влад начинает клинья к Кате подбивать. Сейчас, конечно, у них все на уровне хихи-ха-ха, Но кто знает, как пойдет дальше, так что велик шанс, что девушку он у тебя уведет. Я встала и на всякий случай оглянулась, чтоб убедиться, что в палату никто не зашел, а потом легла рядом с Олегом, положила голову ему на плечо, а руку на грудь. Олеж, любимый, мне на самом деле мне очень страшно. Из глаз непроизвольно начали капать слезы. Зомби становятся умнее, они устраивают ловушки, выжидают, прячутся. Сейчас уже очень сложно переезжать между городами. «Везде ждет смерть. Но я боюсь другого. Люди вокруг, они... все чаще улыбаются, смеются. Словно всем плевать на то, что человек, который их спас, лежит в коме. Ненавижу их за это. И боюсь, что если тебя не станет, я сорвусь». Я уткнулась ему в плечо и зарыдала. «Олег, только не умирай, прошу тебя. Не оставляй меня одну в этом мире. Я не справлюсь без тебя». Сегодня в выпал квест на зачистку одного небольшого городка в шестидесяти километрах от Твери. Раньше он вроде торжком назывался, пока мы ехали наша королева мертвецов рассказывала про подробности предстоящего квеста, но я не особо вникала в детали. Какая разница кого и в каких количествах убивать. Главное поскорее выполнить задание и вернуться обратно к Олегу. «В описании сказано, что помимо опыта будет подсвечен очередной энергетический кирпич», продолжала свой рассказ Варя. а «Наши строители в них очень нуждаются, все-таки это основа нашей будущей защиты. Чуть не прыснула от такого наглого вранья. На самом деле половину кирпичей дрессировщица припрятывала у себя. Все мечтала о том, что наберет необходимое количество, соберет вокруг себя небольшую группу и уйдет укреплять Ярославль. Эти самые энергетические кирпичи, камни, балки и другие строительные материалы стали появляться уже на следующий день после начала второго этапа. Я не совсем понимала, как это работает, так как не участвовала в стройке. Но ребята рассказывали, что каждый такой вот кирпичик, встроенный в защитную стену, добавлял от тысячи до десяти тысяч заряда энергетической защиты. И если у людей получится укрепиться такими вот штуками со всех сторон, то уже не случится столь сильного провала, какой произошел во время последнего штурма, когда любой мертвый танк или телепат спокойно расхреначивал стену на части с одного удара. Между тем Варя продолжала говорить. «А еще сказано, что у нас будет возможность найти артефактную вещь, радостно произнесла она, «Ой, господи, снова она про эти артефакты. Вот за что люблю эту особу, так это за невероятный оптимизм и за то, как быстро она увлекается новыми идеями. Думаю, если бы не ее безграничный запас энергии, я бы вообще от Олега не отходила, а так постоянно тащит меня в какие-то сомнительные вылазки». Особенно она завелась, когда наши получили сообщение из небольшого поселения Йошкаралия, В общем, местный лекарь, выполнив какой-то квест, в качестве награды получил артефактную зажигалку, наличие которой добавляло четыре уровня, а также пассивное восстановление энергии, пусть и не очень быстрое. Вот с тех пор все местные псионики зажглись идеей найти подобный предмет. Мы даже потеряли одного ищейку и телепата. Ладно, второй хоть на что-то был способен, но первый так куда полез, непонятно. «Лит, ты там уснула, что ли?» Из задумчивости меня вывел голос Кристины, которая после смерти Тараса вообще из квестов не вылезала. Люди пытались поговорить с ней, но девочка явно искала смерти. Впрочем, если она по-настоящему любила нашего друга, то я могу понять ее стремление. «Приехали уже, только тебя ждем». Я вышла из машины и увидела, что Варя уже обсуждает план действий вместе с телепаткой Мариной, которая не отходила от Крис и Танка Любы. Тверские уже прозвали нас Великолепной Пятеркой, И они недалеко ушли от истины. Мы на самом деле очень даже ничего. «Варь, ну чего там?» Я потянулась и стала оглядываться по сторонам. «Вроде никаких зомби на горизонте нет. Куда бежать, кого убивать?» «Ты меня что, не слышала совсем?» Взвелась королева. «Тебе пора научиться видеть разницу между не слышала и не слушала. И вообще не ворчи. Так чего там с квестом?» Варя вздохнула и покачала головой. Но все же сдалась и повторила специально для меня. Задание стоит на убийство 3722 зомби и двух псиоников девятого и восемнадцатого уровня. Какие классы? спокойно уточнила я. Девятый телепат, а восемнадцатый лекарь. Ну ничего особенного, справимся. Крис, нам куда? Девушка на секунду закрыла глаза, а потом показала нам направление. Спустя несколько часов мы заканчивали зачистку локации. В принципе, все получилось достаточно легко. Только немного неприятно вышла с лекарем и его странной способностью обездвиживания противника. Люба, по привычке бросившаяся на рожон, знатно перепугалась, когда, оказавшись рядом с мертвым лекарем, перестала контролировать свое тело и плашмя упала на землю. Но в итоге мы с ним разобрались, как и с тысячами мертвецов, атаковавших нас со всех сторон. Для высокоуровневых псиоников драться с обычными зомби стало на удивление просто. Нет, поодиночке нас, конечно, бы сожрали, Но когда пятеро людей со способностями слаженно прикрывают друг друга, это действительно мощно. «Варь, ну чего там с кирпичиком? Он подсветился, нет? Видишь его?» поинтересовалась Люба. «А ты куда-то торопишься?» улыбнулась Варя. «Ну да. Сегодня у нас с Тёмой вроде как третье свидание, и я хотела...» Но девушка не успела договорить, так как сорвалась с места и полетела в сторону внезапно появившейся фигуры в странной маске и кожаной куртке. Этот человек, который явно был телепатом, выставил свой клинок вперед, а после притянул нашу подругу к себе, и не успели мы среагировать, как Люба медленно насадилась горлом на лезвие, после чего начала захлебываться кровью. Как он так легко пробил ее защиту! в ужасе произнесла Варя. У Любы был тринадцатый уровень. Это не слишком много, но клинок все равно не должен был пройти как нож сквозь масло. Там еще один! крикнула Крис, показывая на соседнюю улицу. И действительно, оттуда выходил практически такой же человек, за которым не спеша следовали зомби. Очень много зомби. Я сразу поняла, что если мы останемся или попытаемся вступить в бой, нам конец. «Уходим!» — крикнула Варя и бросилась к машине. Девочки повторили ее действия, и уже спустя десяток секунд мы успешно удалялись от города. Через полчаса наша великолепная четверка хоть немного успокоилась. «Кем бы ни были эти двое, мы им не соперники, а значит, надо срочно предупредить своих». Я взяла спутниковый телефон и нажала кнопку вызова. Первыми, кто должен узнать о плохих псиониках, это охотники. «Слушаю». Их главарь был немногословен. «Владимир, на нас напали псионики, Люба мертва». «Вы же сейчас на задании в Торжке?» Он явно оживился. «А Люба это ваш танк «Да и да». «Понятно». Значит, когда вернетесь, присылай девочек к нам. Мне нужны любые подробности. Хорошо, ответила я, и уже собиралась вешать трубку, как Владимир произнес И да, Лида, раз уж сама со мной связалась, то ты должна кое о чем узнать. Олег пришел в себя».